Акутагава Рёноске. В бамбуковой чаще. Что сказал дровосек Кабииси чиновнику охраны? Да, никто иной, как я нашёл этот труп. Я сегодня утром, как и всегда, пошёл рубить сосну на горе, которая находится за этой, и нашёл труп в поту сторону горы в бамбуковой чаще, где был труп Это место, наверное, находится на расстоянии 4-5 тё от дороги на Ямасино. Совершенно безлюдное место, где среди бамбуков там и сям растут тонкие сосенки. Труп, на котором были голубое платье и головной убор блеклого цвета по столичной моде, лежал лицом к небу. Хотя на трупе был виден только один удар меча, но он приходился как раз на верхнюю часть груди, и поэтому все опавшие бамбуковые листья вокруг тела были как будто пропитаны яркой киноварью. Нет, кровотечения уже не было. Рана, кажется, уже была засохшей. Помню, как к ней присасалась большая зелёная муха, которая не обращала внимания на шум моих шагов. Не видел ли я мяча или чего-нибудь другого? Нет, ничего не было. Только вот у основания сосны, около которой лежал труп, была брошена верёвка. Потом, да-да, вспомнил, кроме верёвки ещё была одна женская гребёнка.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 Я с убитым могу сказать точно, встретился вчера. Вчера. Да, кажется, в полдень. Встретил я его на пути от Сакияма к Ямасина. Этот мужчина шёл в сторону Сакияма вместе с женщиной, сидевшей на лошади. Лица женщины я не мог видеть, так как оно было закрыто полосками материи вокруг головного убора. Я видел только платье с цветочными узорами. Лошадь была красноватой масти и, кажется, состриженной гривой. просто ложди. Наверное, около пяти саку и четырёх сум, или во всяком случае точно сказать не могу, куда мне монаху знать эти тонкости. Что касается мужчины, то он имел при себе меч и лук со стрелами. Я до сих пор отчётливо помню, что у него в чёрном лакированном кольчуге было около двух десятков боевых стрел. Я даже во сне не мог бы представить, что с этим мужчиной случится такая история. А истинне жизнь человека подобна росе или мгновенному блеску молнии. Ах, как жалко. Словами нельзя выразить, как жалко. Что сказал стражник к ابيси? "Кого я поймал?" "Я поймал знаменитого разбойника по имени Тадзёмару. Поймал я его, по-видимому, как раз после того, как он упал с лошади. Он лежал на каменном мосту у Аватагути и стонал. Когда это было? Это было вчера ночью, около 1 часа. В тот раз, когда мне не удалось словить его, он также был одет в зелёной платье и имел при себе меч. А на этот раз он имеет ещё, видите, лук и стрелы. А охота на что? У того мужчины был такой же лук со стрелами. Но ну, значит, это убийство дело рук Тадзумару. Лук обтянутой кожей чёрный лакированный колчан и 17 боевых стрел с ястребиными перьями. Всё это, наверное, принадлежало тому мужчине. Да, лошадь была красноватой масти и с подстриженной гривой. Эту, по-видимому, судьба такая, что животное стряхнуло его с себя. Лошадь пощипывала траву у дороги, немного дальше каменного моста, влача за собой поводья. Этот Тадзумару среди всех разбойников промышляющих в столице, отличается тем, что страшно любят женщин. В прошлом году на горе за храмом Акиторибы, посвященном Бинзуру, были найдены убитыми женщина, по-видимому, пришедшая молиться, и девочка. Говорят, что это дело рук Тадзюмару. Если на этот раз убийцей того мужчины является действительно он, то куда же девалась та женщина, которая была на лошади? Простите меня. но я осмелюсь обратить ваше внимание на это обстоятельство. Что сказала старушка Кобииси? Да, это труп мужчины, за которого вышла замуж моя дочь. Он был родом не из столицы, он самура из города Кокуфу, провинции Вакаса. Звали его Канадзава Такихиро, и было ему двадцать шесть лет. Нет, убийство не могло быть из-за мести. Покойный имел слишком мягкий и добродушный характер. Моя дочь, её зовут Масао, ей исполнилось ей 19 лет. Она очень бойкая женщина, в этом отношении не уступит мужчине, но до сих пор не имела ни одного возлюбленного, кроме Такахиро. Лицо её смогловатато, у разрезали его глаза крохотная родинка. В общем, лицо маленькое и продолговатое. Такахиро вчера вместе с дочерью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 Но и дочь мою захлёбываясь в слезах, не может договорить. Признание Тадзумару. Этого мужчину убил я, но женщину я не убивал. Куда же она делась, этого и я не знаю. Подождите, не спешите, можете пытать меня сколько угодно, но я ведь всё равно не скажу того, чего не знаю. Я решил больше ничего не утаивать и говорить одну правду. Я вчера немного позже полудня встретился с этой четой. Как раз в это время подул ветерок и поднял полоски из материи вокруг головного убора женщины. И я тогда мельком увидал её лицо, только мельком, только что взглянул, и лица уже не было. Может быть, поэтому лицо женщины показалось мне ликом женщины Бодхисатвы. Я тогда сразу же решил непременно отнять эту женщину, если бы даже пришлось убить мужчину. Что? Убить мужчину не так уж трудно, как вы думаете. Когда нужно отнять женщину, мужчину всегда убивают. Только вот когда я убиваю, то пускаю в ход свой собственный меч. А такие, как вы, не нуждаетесь в мечах. Вы убиваете своей властью, своим золотом, а иногда просто обманными словами. Да, действительно, в таких случаях кровь не брызжит. Мужчина остаётся живым, но всё-таки это убийство. Если хорошенько подумать, чей грех тяжелее, ваш или мой?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 Когда я подошёл к чаще, то сказал, что сокровище зарыто здесь, и надо пойти вместе посмотреть. Мужчина, у которого глаза разгорались от жадности, конечно, сразу согласился. Но женщина сказала, что она будет ждать нас, не слезая с лошади. Я не удивился, потому что в самом деле чаще была очень густой. Я увидел, что оба сами лезут в мою ловушку, и пошёл вместе с мужчиной в чаще, оставив женщину на месте. В начале мы видели только бамбуковые деревья, но после того, как прошли около полтё, перед нами появились сосны. Здесь было самое подходящее место для моего дела. Я, пробираясь сквозь деревья, сказал, что сокровище находится под сосновым деревом. Мужчина, услышав это, быстро пошёл к тонким соสนам, видневшимся впереди. Когда мы пришли в такое место, где бамбуковых деревьев уже было мало, и стояли рядышком несколько сосен, Я внезапно набросился на мужчину и повалил его на землю. Этот мужчина был, по-видимому, сильным, не даром он носил меч. Но я ведь застал его в расплох. Он сейчас же оказался привязанным к корню сосны. Откуда достал верёвку? Верёвка была у меня наготове у пояса. Ведь разбойнику она может понадобиться когда угодно, чтобы перемахнуть через забор. Чтобы он не кричал, я набил его рот засохшими бамбуковыми листьями. И с ним разговор был окончен. Справившись с мужчиной, я пошёл за женщиной и сказал ей, что её спутник вдруг почувствовал себя плохо, и попросил пойти вместе со мной. И здесь дело вышло очень хорошо. Женщина, сняв свой головной убор и взяв меня за руку, пошла со мной в глубь чащи. Но когда она пришла к тому самому месту и увидела привязанного мужчину,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 Она вдруг как безумная бросилась и схватила меня за руку. Из её отрывистых выкриков я понял следующее: кто-нибудь из вас двоих должен умереть, либо вы, либо он. Лучше умереть, чем быть опозоренной в глазах двух мужчин. Как бы то ни было, я пойду к тому, кто останется в живых. Вот что она сказала прерывающимся голосом. И тогда я вдруг загорелся желанием убить мужчину. На лице это джамару мрачное возбуждение. Вам, наверное, после этих слов кажется, что я более жесток, чем вы. Нет, это вам так кажется, потому что вы не видели лица этой женщины. Когда мои глаза встретились с её глазами, мне захотелось сделать её женой, какой бы то ни было ценой, если бы даже пришлось быть убитым молнией, сделать своей женой. Вот это одна мысль была в моей голове. На нет это было, как вы думаете, похотливым желанием. Если бы у меня была только похоть, то я бы тогда отшвырнула её на землю и убежала. Тогда и мужчине не пришлось бы смазать моего меча своей кровью. В тот момент, когда я в полутёмной чаще пристально посмотрел на лицо женщины, во мне появилось желание не уходить оттуда, пока мужчина не будет убит. Но если и убивать мужчину, то невероломным же образом. Я освободил его от верёвок и сказал, что будем драться на мечах. У сосны ведь была найдена верёвка, она тогда и была брошена. Мужчина, изменившись в лице, выхватил громадные мечи и молча бросился на меня. Ну, исход этого поединка, конечно, ясен. На 23-м взмахе мой меч пронзил его грудь. На 23-м взмахе, вы не забудьте этого. Я до сих пор удивляюсь этому человеку. Во всём мире до сих пор он один только смог отразить 20 моих мечей. Весело смеётся. Когда мужчина упал, я, держа окровавленный меч в руках, сейчас же обернулся в сторону женщины, но её уже не было. Я начал искать следы её бегства среди сосен. Но ну, опавшие листья ничего не показывали.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 Только скажу, что перед въездом в столицу я уже не имел при себе того меча. Вот и всё моё признание. Я знаю, что всё равно один раз в моей голове придётся поторчать на верхушке столба. Прошу меня подвергнуть самому тяжёлому наказанию. Принимает вызывающую позу. Исповедь женщины, пришедшей в буддийский храм Семидзудэра.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 Этот блеск нельзя выразить в словах. Я, как вспомню этот блеск, до сих пор не могу удержаться от дрожи. Муж не мог вымолвить ни одного слова, и поэтому в том мгновении он выразил глазами все свои чувства. В этих глазах отражались ни гнев, и ни печаль. В этих глазах я увидела холодный блеск отвращения ко мне. Я вскрикнула, не от того, что было брошено на землю, от того, что увидела этот взгляд, и лишилась чувств. Когда я очнулась, то того мужчины в синем платье уже не было. Муж по-прежнему стоял привязанный к сосне. Я, с трудом приподнявшись с опавших листьев бамбука, посмотрела в лицо мужу. Но его взгляд был такой же, как и прежде. По-прежнему в его глазах было холодное презрение и ненависть. Я не знаю, как описать моё душевное состояние в тот момент. Стыд, печаль, гнев всё вместе. Я, шатаясь, поднялась и подошла к мужу. Слушайте. После того, что случилось, я не могу больше жить с вами вместе. Я решила умереть. Но и вы, вы тоже умрёте. Вы видели мой позор. Я не могу оставить вас одного в таком виде. Я, собрав все свои силы, сказала это. Но муж продолжал смотреть на меня со злобным отвращением. Я, прижимая одну руку к груди, которая готова была разорваться на части, начала искать меч мужа, но, по-видимому, меч был взят разбойником. Ни меча, ни лука, ни стрел не было видно кругом в чаще. Но к счастью, кинжал валялся как раз у моих ног. Я занесла руку с кинжалом и сказала ещё раз мужу: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 Может быть, великая печальница Бодиня Каннон отвернулась от такого ничтожного существа, как я. Но что же мне остаётся делать? Мне, убившей своего мужа и обесчещенной разбойником. Ведь я я начинает сильно рыдать. Рассказ духа мертвеца, заговорившего устами прорицательницы при синтоистском храме. Разбойник, овладев женой и не вставая, стал утешать ее. Я, конечно, не мог сказать ни одного слова. Тело мое было привязано к корням сосны, а рот набит листьями, но я несколько раз делал знаки глазами своей жене. «Не верь словам этого мужчины, все, что он говорит, неправда!» Вот какой смысл я хотел вложить в свои взгляды. Но жена...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 Не лучше ли выйти за него, разбойника, чем оставаться при муже? Он, разбойник, решился на такой поступок по отношению к ней только потому, что она ему понравилась. В конце концов, разбойник смело повёл такую речь. Когда разбойник сказал это, жена задумчиво подняла своё лицо. О, я ещё никогда не видел мою жену такой прекрасной. И что же ответила моя прекрасная жена разбойнику в присутствии меня, привязанного к дереву? Хотя сейчас я блуждаю в пространстве, но каждый раз, как только вспоминаю этот ответ жены, всё во мне кипит. Жена ответила вот как: "Но ну, в таком случае берите меня куда хотите". Долгая пауза. Но преступление жены не ограничилось этим. Если бы только это, то я, блуждающий ныне в темноте, не мучился бы. Дело в том, что жена, в каком-то полусне, взяв за руку развойника, уже хотела выйти из чащи, но вдруг, сильно побледнев, показала на меня «Убейте его! Я не могу жить с вами, пока он будет жив!» Как сумасшедшая, она несколько раз прокричала эти слова: "Убейте его!" Эти слова даже и теперь, как будто отбрасывают меня подобно урагану в далёкую тёмную пучину. Разве когда-нибудь такие отвратительные слова выходили из человеческих уст? Разве когда-нибудь такие ужасающие слова касались человеческих ушей? Разве когда-нибудь внезапно извитильных охочет. Когда разбойник услышал эти слова, то даже он побледнел. Убейте его, выкрикивая это, жена крепко держалась за руку разбойника. Но тот пристально посмотрев на жену, не ответил ей. И в то же мгновение он швырнул её на землю, покрытую бамбуковыми листьями. Опять извитильных охочет. Разбойник тихо сложил руки и посмотрел на меня. Что делать с этой женщиной? Убить или помиловать? Кивните головой вместо ответа. Убить? За одни эти слова мне хотелось бы всё простить разбойнику. Долгое молчание. Пока я колебался, жена с криком внезапно бросилась в глубь чащи. Разбойник бросился за ней, но не успел схватить за рукав.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 И представьте себе, я догадался, что это, рыдал я сам. Долгое молчание. Я наконец освободил своё измученное тело от верёвок. Передо мной блестел кинжал, обранённый женой. Я взял этот кинжал и сейчас же вонзил его себе в грудь. Я почувствовал во рту какой-то комок неприятного запаха. Но никакой боли не ощутил. Когда грудь совершенно похолодела, кругом стало тихо, тихо. О, какая это была тишина. В эту чащу, в глубине горы, не залетала ни одна птичка. Только на стволах сосен и бамбуковых деревьев отражались печальные лучи солнца, да и они постепенно гасли.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 Я после этого окончательно погрузился в тему небытия.